Глава 12. Философия новейшего времени. В книгах по арифметике правильность решения какой-либо задачи обнаруживается обыкновенно тем, что в итоге не получается никакого остатка. Подобным же образом обстоит дело с решением загадки мира. Все системы это задачи, которые не выходят. Они дают остаток или, если предпочтеть сравнение, взятая из химии нерастворимый осадок. Остаток этот состоит в том, что при правильном выведении дальнейших заключений из их тезисов, результаты не подходят к наличному реальному миру, не согласуются с ним, и некоторые стороны его остаются при этом совершенно необъяснимыми. Так, например, с материалистическими системами, выводящими мир из материи, наделённой чисто механическими свойствами и по её законам, не согласуется всепроникающая удивительная целесообразность природы, а также наличие познания, в котором и самое-то это эта материя лишь впервые и выступает на сцену. Это, следовательно, и будет их остатком. С другой стороны, с стоическими системами, но в такой же мере и с пантеистическими, несовместимо преобладание физического зла и моральная испорченность мира. которые поэтому и получаются здесь в качестве остатка или нерастворимого осадка. Правда, в подобных случаях не затрудняются прикрывать такого рода остатки софизмами, принужде даже простыми словами и фразами, но долго это продолжаться не может. Тогда, так как задача всё-таки не выходит, начинают искать отдельные ошибки в вычислении, пока наконец не приходится сознаться что сама её постановка была неверна. Если же напротив, полная последовательность и согласие всех положений какой-либо системы на каждом шагу сопровождается столь же полным соответствием её сопотным мирам, так что между ними ни в чём не замечается диссонанса, то это критерий истинности данной системы. И скомое безостановочное решение арифметической задачи равным образом Неправильность в самой постановке задачи означает, что уже с самого начала за дело принялись не с того конца, вследствие чего одна ошибка вела потом к другой ошибке. Ибо с философией дело обстоит так же, как с весьма многими другими вещами. Речь идет о том, чтобы приняться за нее с надлежащего конца. Но подлежащий объяснению феномен мира предлагает на выбор бесчисленное множество концов. из которых лишь один может быть правильным. Он похож на запутанный клубок ниток, на котором висит много ложных кончиков. Только тот, кто отыщет среди них необходимый, может распутать весь клубок. А тогда одно легко развертывается из другого, и поэтому можно судить, что это был тот самый конец. Данный феномен можно уподобить также лабиринту с сотней входов, открывающихся в коридоры, которые все после длинных и многократно перекрещивающихся поворотов в конце опять ведут вон, за исключением только одного, повороты которого действительно приводят к центру, где стоит идол. Коль скоро человек напал на этот вход, он не собьётся с пути, но ни через какой другой нельзя достичь цели. Я прямо держусь того мнения, что лишь воля в нас Истинный конец клубка, действительный вход лабиринта. Декарт же, по примеру метафизики Аристотеля, исходил из понятия субстанции, с которым ещё возится и все его последователи. Но он признавал двоякого рода субстанцию: мыслящую и протяжённую. Эти две субстанции, по Декарту, действуют одна на другую через инфлюксус физикус, физическое воздействие. который, однако, скоро оказался его остатком. Именно инфлюксус этот должен был осуществляться не только извне внутрь при представлении физического мира, но и изнутри наружу, между волею, которая необдуманно была причислена к мышлению, и телесными движениями. Ближайшее отношение между этими двумя видами субстанции и стало главной проблемой При обсуждении, которые возникли столь значительные трудности, что из-за них пришлось прибегнуть к системе причины-поводы и предустановленная гармония. После того, как отказались дальше служить животные духи, игравшие роль посредников у самого Декарта. Мальбранш считал инфлюксус физику с немыслимым, причём однако он не принял в расчёт, что такой инфлюксус Без дальних слов признаётся при сотворении и руководстве физического мира Богом, который есть дух. Поэтому взамен того, он предложил причины и поводы, и мы всё созерцаем в Боге, в этом его остаток. Так же и Спиноза, идя по стопам его учения, всё ещё исходит от того же понятия субстанции, как если бы это было нечто данное. Тем не менее, он объявил о биразнородной субстанции, мыслящую и протяжённую, за одну и ту же, благодаря чему была обойдена указанная ранее трудность. Но через это его философия стала главным образом отрицательной, именно свелась к простому отрицанию двух великих картезианских противоположностей, так как Спиноза распространил своё отождествление и на другую выставленную Декартом противоположность. между Богом и миром. Последнее, однако, было собственно лишь педагогическим приёмом или формой выражения. Ведь было бы слишком резко сказать прямо: неверно, будто этот мир создан каким-то Богом. Он существует по собственному полномочию. Поэтому Спиноза избрал косвенный оборот и сказал: мир сам есть Бог. Что ему никогда не пришло бы в голову утверждать Если бы он, вместо того, чтобы брать отправной точкой иу действо, мог беспристрастно исходить от самой природы. Этот оборот служит и тому, чтобы придать его тезисам кажущуюся положительность, тогда как в сущности они чисто отрицательны, и потому мир остаётся у него собственным необъяснённым. Его учение можно резюмировать таким образом: мир есть, потому что он есть. и он таков, каков есть, потому что он таков. Этой фразой имел обыкновение мистифицировать своих студентов Фихте. Но возникшее указанным путём обожествление мира не допускало никакой истинной этики и находилось к тому же в вопиющем противоречии с физическими бедствиями и моральным бесчестием этого мира. Таков, следовательно, остаток в спинозовской системе Понятие субстанции, из которого исходит Спиноза, принимается им, как сказано, за нечто данное. Правда, он его определяет согласно своим целям, но ему нет дела до его происхождения. Ведь только Лок провозгласил вскоре после него то великое учение, что философ, желающий что-либо вывести или доказать из понятий, прежде всего должен исследовать происхождение всякого такого понятия. ибо содержание последнего и всё, чтобы из него не проистекало, всецело определяется его происхождением как источником всякого достижимого с его помощью знания. А если бы Спиноза постарался выяснить происхождение понятия субстанции, то он в конце концов должен был бы увидеть, что начало ему дала исключительно материя. И потому истинное содержание этого понятия ни что иное, как именно существенные и априори указываемые свойства материи. На самом деле, всё, что Спиноза требует для своей субстанции, приложимо к материи и только к ней. Она безначальна, то есть не имеет причины, вечна, единственна и всеедина. И её модификации это протяжение и познание. Последнее, как особое свойство мозга, который материален. Таким образом, Спиноза стихийный материалист. Однако материя, которая при ближайшем анализе реализует его понятие и даёт ему эмпирическую оболочку, есть не та ложно понимаемая и атомистическая материя Демокрита и позднейших французских материалистов, которая обладает лишь механическими свойствами. Нет, это материя, правильно понимаемая, снабжённое всеми своими необъяснимыми качествами. Этот метод принимать без рассмотрения понятие субстанции, делая его отправным пунктом. Мы находим однако уже у элейцев. Как это особенно можно видеть из аристотелеевской книги Дексенафан. Именно Эксинофан исходит от субстанции, и её свойства излагаются у него без предварительного разбора или указания Откуда же он получил свои сведения о такой вещи? Будь этот вопрос поставлен, тогда ясно обнаружилось бы, о чём собственно он говорит. То есть, какова в последнем счёте та интуиция, которая лежит в основе его понятия, сообщая последнему реальность. И в результате, конечно, оказалось бы, что речь идёт лишь о материи и что к ней приложимо всё то, о чём говорит Ксенофан. В последующих главах о Зеноне сходство со Спинозой распространяется даже на характер изложения и терминов. Едва ли поэтому можно отрицать, что Спиноза знал это произведение и воспользовался им. Тем более, что в его время Аристотель, несмотря на нападки Бэкона, всё ещё сохранял за собою большой авторитет. Да и имелись хорошие издания его с латинским переводом. В таком случае, Спинозу можно считать простым реставратором элейцев, подобно тому, как Гассенди был реставратором Эпикура. И мы ещё раз убеждаемся в том, с какой чрезмерной редкостью появляется во всех областях мысли и знания действительно новое и вполне самобытное. Впрочем, особенно в формальном отношении то, что Спиноза исходит из понятия субстанции, зиждется на ложной основной мысли, которую он заимствовал у своего учителя Декарта, а последней у Ансельма Кентерберийского, именно на той мысли, будто из сущности может когда-либо вытекать существование, то есть из простого понятия можно заключать к бытию, которое поэтому и будет необходимым. Или иными словами, будто в силу природы или определения какой-либо чисто мыслимой вещи становится необходимым считать уже не замыслимую только, но и за действительно существующую. Декарт применил эту ложную основную мысль к понятию наисовершеннейшее существо. Спиноза же принял понятие субстанция или кауза суи. Последнее есть противоречие в определении. Смотри его первое определение, представляющая собой изначальную ошибку в начале этики, затем теорию 7 первой книги. Разница в основных понятиях у обоих философов сводится едва ли ни к одной терминологии. В основе же употребления этих понятий в качестве отправных пунктов, то есть как чего-то данного, и у того и у другого лежит превратное стремление из отвлеченного представления выводить созерцаемое. такда как в действительности всякое отвлечённое представление возникает из созерцаемого и потому им обосновывается таким образом мы имеем здесь перед собой коренную подмену основания следствием особого рода бремя взвалил на себя спиноза тем что он назвал свою всеединую субстанцию богом дело в том что слово бог уже принято для обозначения совершенно иного понятия И Спинозе постоянно приходится бороться с недоразумениями, вызываемыми тем, что читатель вместо понятия, которое это слово должно обозначать согласно первым объяснениям Спинозы, всё-таки продолжает связывать с ним то понятие, которое оно обычно обозначает. Если бы Спиноза не употребил этого слова, он освободил бы себя от длинных искушных комментариев в первой книге. Но он сделал это. чтобы облегчить путь своему учению, и эта цель всё-таки не была достигнута. Отсюда, через всё его изложение проходит какая-то двусмысленность, так что его можно назвать до некоторой степени аллегорическим, тем более что Спиноза точно так же поступает и с некоторыми другими понятиями, о чём мы говорили ранее в первой статье. Насколько яснее Исследовательно, лучше вышло бы его так называемое этика, если бы он прямо говорил то, что у него было на уме, и называл вещи собственными именами. Да и вообще, если бы он откровенно и естественно излагал свои мысли вместе с их основаниями, а не выпускал их затянутыми в испанский бышмаки теорем, доказательств, схолий и кораллариев. В этом заимствованном у геометрии одеянии, которое, однако, Нисколько не придаёт философии геометрической достоверности, а просто теряет всякий смысл, коль скоро речь заходит не о геометрии и с её построением понятий. Вот почему и здесь приложимо изречение: клобук ещё не делает человеком анахом. Во второй книге Спиноза рассматривает в качестве двух модусов своей всеединой субстанции протяжение и представление. Классификация явно неправильная, так как протяжение существует исключительно для представления и в нём, так что его надо не противопоставлять, а подчинять представлению. Если Спиноза всюду прямо и настойчиво восхваляет радость, выставляя её как условие и признак каждого похвального поступка, а всякую же печаль безусловно отвергает, хотя его ветхий Завет говорил ему Сетования лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. То всё это он делает просто из любви к последовательности. В самом деле, если этот мир, Бог, то мир является самоцелью, должен радоваться своему бытию и похваляться им. Поэтому прыгай, маркиз, веселье всегда, грусть никогда. Пантеизм по самому существу своему необходимо оптимизм. Этот обязательный оптимизм вынуждает Спинозу прийти и ещё кое к каким ложным выводам, среди которых на первом месте стоят нелепые и очень часто возмутительные положения его нравственной философии, принимающие в шестнадцатой главе его богословско-политического трактата прямо позорный характер. С другой стороны, Он непоследователен там, где последовательность позволила бы ему прийти к правильным воззрениям. Например, в своих столь же недостойных, сколь и ложных суждениях о животных. Здесь он говорит именно так, как приличествует еврею, согласно главе 1 и 9 Бытия. Собак он, по-видимому, совершенно не знал. На возмутительную фразу, которой начинается упомянутая глава 26, Кроме людей мы не знаем в природе никакого отдельного существа, душа которого могла бы доставлять нам радость и которая мы могли бы соединять с собою узами дружбы или какого-нибудь общения. Лучшим ответом служат слова одного современного испанского биллитриста. Кто никогда не держал собаки, тот не знает, что значит любить и быть любимым. То, что по свидетельству Коллера Спиноза для своего развлечения из-за душевным смехом имел обыкновение мучить пауков и мух, вполне соответствует его цитированным нелепостям, а также упомянутым главам бытия. И вот благодаря всему этому, этика Спинозы представляет собой сплошную смесь ложного и истинного, замечательного и плохого. В конце её, во второй половине последней части, автор тщетно силится стать ясным для самого себя. Но он не может сделать этого, и от того ему не остаётся ничего иного, как только стать мистиком. Каким он здесь и выступает? Но чтобы не оказаться несправедливыми к этому во всяком случае великому уму, мы должны принять во внимание, что он имел ещё слишком мало предшественников. Пожалуй, только Декарта, Мальбранша, Гобса, Джардана Бруно. Философские основные понятия не были ещё достаточно выработаны. Проблемы не приобрели ещё тогда надлежащей определённости. Лейбниц тоже исходил из понятия субстанции как чего-то данного, но он имел главным образом в виду то, что субстанция должна быть неразрушимой. Для этого она должна быть простой, ибо всё протяжённое делимо и потому разрушимо. Следовательно, Она лишена протяжённости, то есть нематериальна. А если так, то для его субстанции не оставалось иных предикатов, кроме духовных, то есть восприятия, мышления и стремления. Он и признал существование бесчисленного множества таких простых духовных субстанций, не будучи сами протяжёнными, они по его учению всё-таки лежат в основе феномена протяжённости. так что он определяет их как формальные атомы и простые субстанции и даёт им название монад. Таким образом, монады лежат в основе феномена телесного мира, который поэтому не более как явление бесподлинной и непосредственной реальности, каковая присуща исключительно монадам в явлении и заявлением скрывающимся. Но с другой стороны, в восприятии монад, то есть тех из них, которые действительно воспринимают, что есть у дел очень немногих, ибо большинство их находится в непрерывном сне. Этот феномен телесного мира осуществляется в силу предустановленной гармонии, которую устрояет центральная монада совершенно одна и на свой риск. Здесь мы наталкиваемся на нечто туманное. Во всяком случае, одно несомненно. О посредничестве между простыми мыслями этих субстанций и тем, что на самом деле и в себе самом протёжённо печётся предустановленная центральной монадой гармония. Здесь можно сказать, всё необъяснимый остаток. Впрочем, чтобы отдать должное Лейбницу, надо вспомнить ту точку зрения на материю, которую распространяли тогда Лок и Ньютон, и по которой именно материя является абсолютно мёртвой, чисто пассивной и безвольной. отдарённый только механическими силами и подчиённый лишь математическим законам. Лейбниц напротив отвергает атомы и чисто механическую физику, чтобы поставить на её место физику динамическую. Во всём этом он явился предшественником Канта. При этом он вспомнил прежде всего существенные формы схоластов и пришёл затем к осознанию того, что даже чистые механические силы материи, помимо которых в то время едва ли были известны или признавались ещё какие-нибудь другие, должны иметь своей подкладкой нечто духовное. Но эту мысль он не умел уяснить себе иначе, как с помощью очень неудачного вымысла, будто материя состоит из одних только душонок, которые вместе с тем являются собой формальные атомы, И по большей части пребывают в состоянии отцепинения, хотя и обладают чем-то вроде восприятия и стремления. При этом его сбило с толку то обстоятельство, что он, как и все другие, вместе и поразень считал фундаментом и необходимым условием всего духовного познания, а не волю, для которой лишь я впервые потребовал подобающего ей первенства. благодаря чему всё в философии преобразуется. Впрочем, Лейбниц заслуживает одобрения за своё стремление положить в основу духа и материи один и тот же принцип. У него можно даже отыскать намёк как на кантовское, так и на моё учение. Но он видел их как бы в тумане. Ибо его монадология опирается уже на мысль, что материя не есть вещь в себе, а только явление. Вот от чего последнюю основу её даже механической деятельности нельзя искать в чисто геометрическом, то есть в том, что принадлежит исключительно явлению, как то протяжение, движение, форма. Уже и непроницаемость поэтому не есть чисто отрицательное свойство, а обнаружение какой-то положительной силы. Такое правильное основное воззрение. Яснее всего высказано Лейбницем в нескольких мелких французских сочинениях, таком как «Новая система природы» и других, которые из журналь «Дю Саванс» и Дютеновского издания перешли в издание Эрдмана, а также в письмах и прочем у Эрдмана. Хорошо подобранный свод относящихся сюда мест из Лейбница находится также на страницах 335-340-й, его мелких философских сочинений, переведённых Кёллером и просмотренных Хутом. Вообще же мы видим, что во всём этом сплетении странных догматических учений один вымысел беспрестанно влечёт за собой для своей опоры другой. Всё равно как в практической жизни одна ложь приводит к необходимости многих других. Основу и служит здесь декартово разделение всего существующего на Бога и мир. а человека на дух и материю к каковой причисляется и всё остальное сюда присоединяется общее для этих да и для всех когда-либо бывших философов заблуждения то что они полагают нашу основную сущность в познании а не в воле то есть признают последнюю за начало вторичное первое же за первичное таковыми значит были коренные заблуждения против которых на каждом шагу протестовали природа и действительность вещей. И для спасения которых пришлось выдумывать животных духов, материальность животных, причины поводы, бытие всего в боге, предустановленную гармонию, монады, оптимизм и тому подобные шутки. У меня же, где вопрос поставлен как следует, всё связывается само собою. Всё получает надлежащее ощущение, не требуется никаких фикций. И простота есть признак истины. Канта проблема о субстанциях непосредственно не коснулась. Он шагнул дальше неё. У него понятие субстанции категория, то есть просто априорная форма мышления. Но через неё, в её необходимом применении к чувственному созерцанию, ничто не познаётся так, как оно есть в себе самом. Поэтому сущность, лежащая в основе как тел, так и душ, в себе самой может быть одна и та же. Вот его учение. Оно проложило мне путь к разумению, что собственное тело каждого человека это лишь в мозгу возникающее озерцание его воли. Такое отношение между обоими моментами, будучи потом распространено на все тело, привело меня к пониманию мира как воли и представления. Так вот, это понятие субстанции, которое Декарт, верный Аристотелю, сделал главным понятием в философии и с определения которого, хотя и на манер Элейцев, начиная также и Спиноза, это понятие оказывается приближайшим и правдивым исследованием высшим, но незаконным отвлечением от понятия материи. Именно таким которая наряду с материей охватывает также и подкинутого ребёнка, нематериальную субстанцию. Вопрос этот подробно рассмотрен мною в критике кантовской философии. Но и помимо того, понятие субстанции уже потому не может служить отправным пунктом для философии, что оно во всяком случае понятие объективное, а всё объективное всегда бывает для нас только косвенным. Только субъективное непосредственно И поэтому нельзя проходить мимо него, а надлежит непременно исходить из него. Правда, Декарт это и сделал. Он был даже первым, кто это признал и осуществил. Поэтому с него и ведёт начало новая главная эпоха в философии. Но сделано это было только в виде вступления, первого шага. После чего Декарт отчаян же принимает объективную, абсолютную реальность мира. основываясь на доверии к правдивости божьей, из тех пор продолжает философ стоять всецело на объективной почве. Сверх того, он становится повинен, собственно говоря, ещё в существенном порочном круге, а именно, он выводит объективную реальность предметов всех наших наглядных представлений из бытия Бога, как их творца, правдивость которого не допускает, чтобы он нас обманывал. Бытие же самого Бога доказывается им из врожденного у нас представления, которое мы якобы имеем о нем, как о всесовершеннейшем существе. Он начинает с сомнения во всем, окончает верою во все. Говорит о Декарте один его соотечественник. Таким образом, субъективная исходная точка вполне серьезно появляется впервые лишь у Беркли, который неопровержимо выяснил её безусловную необходимость. Он был отцом идеализма. Идеализм же основа всякой истинной философии. Идеализм и делается с тех пор всеобщим достоянием, по крайней мере, как отправная точка. Хотя каждый последующий философ пытался внести в него свои вариации и отклонения. Так уже и Локк исходил от субъективного обявив значительную часть телесных свойств принадлежностью нашего чувственного ощущения. Надо однако заметить, что его сведения всех качественных различий, как вторичных свойств, чисто количественным, именно к величине, форме, положению и так далее, как к свойствам, которые одни только первичны, то есть объективны. В сущности всё ещё представляет собою учение Демокрита. точно так же сводившего всех качества к форме, сочетанию и положению атомов, что особенно ясно можно видеть из аристотелевской метафизики и Теофрастова де Сенсу. Локко с таким же правом можно назвать возобновителем демокритовской философии, как Спинозу – философии элейской. Да он и действительно проложил путь для последующего французского материализма. Но непосредственно. Благодаря этому предварительному различению субъективного созерцания и объективного, он стал предшественником Канта, который, следуя в его направлении и по его стопам, не только при гораздо более широком горизонте дошёл до чистого разграничения субъективного и объективного. Причём, конечно, на долю субъективного досталось так много, что объективное сохранилось ещё только в виде совершенно тёмной точки. какого-то непознаваемого нечто, вещи в себе. Я наконец и эту последнюю свёл к той сущности, которую мы находим в нашем самопознании в виде воли. Таким образом, и здесь я опять-таки возвратился к субъективному источнику познания. Да иначе и быть не могло, потому что, как я сказал, всё объективное всегда бывает только вторичным, именно представлением. Вот почему, следовательно, сокровенное ядро существ, вещь в себе, мы можем искать безусловно не вне, а лишь внутри нас, то есть в субъективном, которое одно только непосредственно к тому же в объективном мы никогда не можем добраться до точки покоя, до чего либо последнего и первоначального. Ибо здесь мы находимся в области представлений, а они все без исключения и необходимо имеют свою форму закон основания в его четырёх видах вследствие чего всякий объект тотчас подпадает и подчиняется требованию этого закона например вслед за признанием какого-нибудь объективного абсолюта немедленно вторгается разрушительный вопрос откуда и почему вопрос перед которым абсолют должен отступить и пасть иначе обстоит дело. Когда мы погружаемся в тихую, хотя и тёмную глубину субъекта, но здесь, конечно, нам грозит опасность вдаться в мистицизм. Мы можем по этому черпать из этого источника только то, что фактически верно, всем и каждому доступно, исследовательно, вполне бесспорно. Дианоэология, которая явилась в результате изысканий со времён Декарта и держалась до Канта, изложено в сжатом виде и с наивной отчётливостью у муратори. Лок фигурирует здесь как еретик. Вся книга полна ошибок, по которым можно видеть, насколько отлично моё изложение и понимание существа дела по сравнению с моими предшественниками Кантом и Кабанисом. Все эти дианоэология и психология построены на ложном картезианском дуализме. Поэтому всё здесь правильные и неправильные. И надо было к нему свести даже и те верные и интересные факты, которых много сообщает Муратори. Весь этот метод интересен как нечто типичное,